Король Валька Хляпин. В 16 лет Валька Хляпин взял золото на чемпионате области по боксу. В 17 был вызван в сборную России. Но вскоре после этого Валька решил, что спортивной карьеры с него достаточно. И пошел по пути шуток и честного отъема. Жизнь Валькину решил случай. Раз терся он у ресторана «Рябинушка» в пятничный вечер. Вход охраняли двое из лорца одинаковых с лица. «Здоровые быки!» Вальку они не пропустили. Решили, что он наркоман. В боксе Валентин выступал в петушином весе. Был он худой, сутулый и стриженный под машинку. Носил штаны с тремя полосочками. Шмыгал переломанным носом. «Пшёл нахуй!» Брезгливо отмахнулся от Вальки бык-охранник. И жестом этим, будто прогонял комара, подписал приговор в небесном протоколе судеб. И себе, и Вальке и безвинным жителям нашего городка. Страдал Валька такой напастью. Если замечал, что на него смотрят, если ловил внимание к своей персоне, начинал поясничать, устраивал клоунаду. Раз в школе проделал дырку в кармане штанов, просунул изнутри туда свое хозяйство и пошел к одноклассницам. «Люб! А, Люб! Глянь, что это у меня в кармане?» Люба шарит рукой и понять не может. «Вроде теплое что-то. Палец, что ли?» А Валька и улыбится во весь рот. «Ага, палец!» Покраснела Люба все поняла и убежала плакать со стыда. А однажды вдруг зашатался Валька, как пьяный, прямо на ринге. Скосил глаза и запел. Дело было на чемпионате области. Вальку прочили в чемпионы. «Валентин!» – заорал на него тренер. «Валентин, не дури!» И видя, что тот ноль внимания, тренер взмолился. «Валенька, родной, не губи! Мне же премию за тебя дадут, мне семью кормить!» «Бей его, родники, бей!» Бой Валя закончил победой. Судья поднимал ему руку, а он стоял сутулый, щуплый и глядел на зрителей хитрыми глазами. В раздевалке тренер потом сказал «Ты эту эстраду брось, Валя! В ринге работа! Веселье потом!» И вот тогда у ресторана вспомнил Валька тренерский наказ и решил устроить веселье себе и остальным. «Люди добрые!» загласил он. «Собираем аттракцион!» Мимо Вальки текла в ресторан публика. Бандиты, бляди, честные женщины, рабочий люд. Пятничный вечер. диколоны благоухают, и тут Валька. «За копеечку, за рублик, кто сколько подаст, объявляю конкурс! Спорю на все, что у меня есть. Спорю на мамкину квартиру. Спорю, что с одного удара положу вот этого быка спать на землю!» И тычет пальцем в охранника. Народу стало интересно. Столпились. «А что, мало, если проиграешь?» поинтересовались люди. «Проиграю, ключи отдам». Валька побрякал ключами от родного дома. Маменька его в это время пила чай и смотрела программу «Время». «Сыночка гуляет, и хорошо. И пусть себе. Дело молодое». Думала она, не зная, что сыночка в данный момент ставит на кон ее однушку. «А ну, кидай ключи в шапку!» Достали шапку для спора. Насовали туда денег валька сверху прикрыл деньги ключами упадет бык все себе заберешь не упадет прощайся с хатой так напутствовали удальца валька развернулся бык охранник смотрел на него посмеиваясь давай мол задохлик покажи кунфу валька и показал никто не видел что случилось будто кошка лапой махнул рукой валентин а здоровый охранник уже свалился на пол и дернул ногой Че? не понял брат-близнец его. «А хотите второго?» — войдя в раж, спросил Валька. «Хотим!» — закричала почтенная публика. «Ну, раз хотите, мечите тогда еще денег». И ему быстро накидали еще денег в шапку. А Валька развернулся и раз! Второй бык лежит на земле. Так Валька понял, что дано ему невиданное искусство. Вырубать людей. И что грех на этом искусстве не заработать. Понял он что деньги будто на деревьях висят. И сшибать их можно, как те яблоки в сентябре. Ты не дергайся, а они сами упадут. С этого дня стал Валентин шустрить. Для начала собрал бригаду. Всех друзей со двора. Кольку Лысого, Кольку Дэвида, Ваську Пепса и Никодима. Ватага вышла как на подбор. Все бритые, смурные и сонные. Им что дерево повалить, что человека, разницы нет. И Валька-клоун. Плещет весельем и родством. Вошел в охотку людям морды бить и на страх ловить. Начали с наркоманов. Их в ту пору была тьма. Летом резали мак по огородам. В остальное время мутили героину цыган. Стали Валя с друзьями у цыганской дачи караулить и смотреть. Как увидят, что человек от цыган вышел, так и навалятся всей кодлой. Посадят в машину, тащат в лес. Там, на темной поляне, стращают человека. Побьют. Сунут лопату в руки. Могилу копай. Человек заплачет, упадет на колени, вцепится в Валькину ногу. Откажется копать. Тогда сдавай порошок и деньги неси. Какие деньги? Да у меня нету. Тогда могилу копай. Деваться некуда. Оставит бедняга все, что есть. Оставит свой героин в селофане. И идет искать деньги. Отдавать бригаде и Вальку. И так весело пошло дело, что стал Валька скоро городским королем. Машину свою, ржавую шестерку, поменяла бригада на битый Мерс. Треники поменяли на новые треники. Обзавелись золотишком. Стали в ресторане «Рябинушка» почетными гостями. Быки-охранники, двое из ларца, теперь, завидев Вальку, улыбались. «Здравствуйте, Валентин Николаевич. Как ваше здоровье, Валентин Николаевич?» И пропускали, хотя знали, что внутри Валентин Николаевич будет чудить гадалки не ходи. Один раз в мужчину ткнул розочкой по пьяни, в другой раз прицепился к девчонке. Парня ее, который хотел заступиться, уронил и пинал ногами лежачего. Валька и на цыган хотел прыгнуть, чтоб отдавали торговлю русским людям. Да только те отбрехались. Стрельнули в воздух из калаша. Валька и уехал ни с чем. Но больше всего перепадало от Вальки рабочему люду. Когда была на заводе получка, а была она, если не задерживали, 10 числа каждого месяца, Знал Валька. Рабочий человек захочет пойти с деньгами в ресторан. И ждал там. Гулял с братвой туда-сюда по банкетному залу. Высматривал, кто тратит больше. Увидит хмельного работягу, который привел жену угостить, и кивает своим. Этот. И к работяге уже подкатывают кореша. Колька Лысый и Колька Дэвид. «Поговорим?» «Ребят, ну вы чего?» – отмахивается человек. «Добродушный. Пришел отдохнуть, выпил уже». Ща увидишь чего. И тащит его бригада в намоленный лес. И дальше по накатанной. Отдает человек всю получку. Отдает золото. Называет пин-код от карточки. В милицию не ходи, напутствует его. В милицию пойдешь. Секир башка будет. Стонал от Вальки Хляпина весь город. А тот, как паук, питался кровушкой и страхом. Наглел, толстел. Вышагивал по улицам хозяином. Стрелял глазами в поисках жертв, купил мегафон, вроде тех, что берут на митинги. Колесил на битом Мерсе ночами и кричал пьяный в свой рупор: Это Третья мировая война! Всем сдать наличность и спуститься в бомбоубежище! Бригада гоготала, хваталась за животики. Шутник, Валя, клоун, ей-богу. Заводчане, которым предстоял ранний подъем, матерились: Когда ж ты, Валя, сдохнешь? И как часто бывает в игре фортуны. Сначала она человека приманит, погладит, усыпит его осторожность. А потом, как полбу, щелкнет, что покатится человек кубарем. Так и с Валькой Хляпином произошло. Недолго был звездный путь его. Раз летним вечером прицепился Валя на лавочке к мужику. «Слышь», — сказал, — «закурить есть, что ли?» Мужик дал ему сигарету. «Знаешь, кто я?» — спросил Валек. «Я король». Я главный здесь. Все подо мной уходят. И даже ты. А мужик возьми и ответь. — Но это еще нужно посмотреть. — Как посмотреть? — опешил Валька. — Я, — говорит мужик, — шестьдесят лет на свете живу. И таких, как ты на своем веку, перевидал пропасть. Выскочат петухами, пыжатся, в грудь себя бьют. Вот он я, на меня смотрите. А потом... Через год-два, глядишь, и нету уже. Кто спился, а кто на кладбище? Ты кого петухом назвал?» Не понял Валька. «Это я образно». «Ну, раз образно, значит, получай тогда». И двинул Валек мужику с правой руки. Упал мужик без сознания, а Валька стал дальше сигарету курить. Мало ли, лежит человека лежит. Сколько их таких лежало перед Валькой? И забыл про него. Прошло две минуты, три. Мужчина оклемался кое-как, поднялся, пошел потихонечку к дому. Валька посмотрел на него равнодушно, выпустил клуб дыма в небо, растянулся на лавочке. «Хорошо жить, когда лето, когда тебе девятнадцать, и ты король!» А что случилось дальше, Валька так и не понял. Вроде солнышко только что было, а потом пропало. И над ухом грохнуло, будто гром и в животе сделалось больно-прибольно. Глянул Валька, а из живота у него льется на землю кровь. Поднял Валька глаза, а там мужик с винтовкой. «Ты...» — выдавил Валька из себя. «Ты...» — и потянулся к мужику рукой. Думал ударить его опять. Коронным с правой, которым валил охранников в рябинушке, и про который тренер говорил «Это, Валя, не рука у тебя, это пушка». Да только не судьба уже была Вальке Хляпину в этой жизни кого-то бить. Второй раз полыхнула огнем винтовка, и потух свет в его глазах навсегда. Был живой Валька и дерзкий, а стал неживой. Потом уже приехали медики, приехала полиция. Мужик скрываться не стал. Он сидел рядом с убитым. Винтовку прислонил к дереву. Курил. Ждал. Сложил морщинистые руки на коленях. Ты за что его? спросил полицейский. «Было за что». Полицейский пригляделся к убитому. «Это ж Валька Хляпин! Клоун, знакомый фрукт!» Отмаялся, значит. Мужика посадили в машину и увезли до суда. Думали провернуть суд тихо-мирно, да только началось в округе натуральное сумасшествие. Прослышав, что погиб Валька Хляпин, прослышав, кто виновен в ее смерти, к СИЗО потянулись люди. Работяги, жертвы Вальки — Понесли мужику передачки, еду, деньги, блоками, телефоны. Один раз даже водку через охранника затащили в камеру. Такова была сила благодарности у людей. «Возьми, родной!» – писали ему записки. «Возьми и помни, город тебя не забудет!» Ошалевший мужик не знал, что и думать. С одной стороны, душа его, заморавшись убийством, тяготилась и плакала. Желал мужик понести наказание хоть частицу тяжести смыть с души. С другой стороны, получалось он вроде как народный герой. И сидел он в своей камере, не зная, радоваться ему или плакать. Курил Мальборо и пил Абсолют. Работяги покупали ему только самое лучшее. На суд пришла половина города. Не уместившись в зале, люди толпились в коридоре, змеей вытекли на улицу. Когда ввели мужика, зал устроил овацию. «Да чего вы, чего?» — смущался он. Судья стучал молотком. Его никто не слышал. Процесс завершили в полчаса. Пересказали вновь основные события того злополучного дня. Спросили у мужика. «Вину признаете?» «Признаю», — сказал он и встал, сжимая в руках шапку. «Суд удаляется для вынесения приговора». Судья взмахнул мантией. Народ зашептался. Женщины заплакали. Убийца получил... Самое меньшее из того, что мог. Шесть лет. Когда уводили его, люди бросали в воздух красные гвоздики. Мужик опять смущался. Ступал осторожно, старался не подавить цветы. «Простите меня, дурака», — сказал он полицейским и судье. «И вы, люди добрые», — обернулся к людям. «Простите! Не от большого ума согрешил я». И он поклонился, как кланялись добрые молодцы в сказках. Тут народ и вовсе пошел в разнос. «Мы тебе жизнь хорошую устроим, ты не боись!» — закричали ему вслед. «Деньги будем слать, бабу тебе привезем!» А кто-то и вовсе от щедрости чувств запел громко и фальшиво «Интернационал». «Душа наша мордовская любит, чтоб было, как в былинах и житиях, а оно и прет, откуда не ждешь. Прорастает вдруг из мрака дел наших, из кривых тел, из худых пальто и косых улиц. Из домов на курих ножках, из зеленых болот, из зала суда в деле об убийстве. Или просто через плеши в асфальте начинают вдруг переть дуром свет и святость.